Глава 4. Два часа до начала эксперимента. Клиника Мещерского располагалась вдали от города в окружении вековых сосен. В тихий безветренный день здесь хорошо было слышно море и крики чаек. До песчаного пляжа через осенний лес всего 10 минут ходьбы. Идеальное место для того, чтобы позаботиться о своем душевном здоровье и привести нервы в порядок. Кое-где все еще возвышались строительные леса. Некоторые окна были завешены полиэтиленом. Никто и не подумает, что первые посетители уже здесь. Микроавтобус выехал из леса и остановился на парковке у главного входа в здание. Из машины, осматриваясь, вышли четверо участников эксперимента. Катя, девушка лет 20 в льняном платье и уютном кардигане, ежилась от осеннего ветра задумчиво разглядывая старинный особняк. Она фантазировала, какой могла быть жизнь прежних обитателей. Наверняка им тоже бывало непросто. Андрей, подтянутый брюнет в очках, помог водителю опустить пандус и выкатил старика в инвалидном кресле. Сергею Аркадьевичу было неловко, что с ним приходится возиться. Он бы и сам прекрасно справился, но отказаться от помощи не решился — Последней из машины вышла Татьяна, хмурая и холодная женщина неопределенного возраста. Ей могло быть и 35, и 50. Испытуемые забрали свои вещи из багажника, и машина уехала. Все двинулись к крыльцу.